Тарваль. «Ты мне как будто кого-то напоминаешь!» Удивленно почесал свою голову со шлемом за ухом стражник, стоявший на воротах Тарваля и при этом старавшийся не упустить из своего поля зрения телегу простолюдина, которая плелась следом за всадником, который неожиданно привлек его внимание знакомым лицом. И который сейчас спокойно и фактически никак не отреагировал на подобный намек стражника. на то, что было бы необходимо позолотить ему ручку. Хотя бы парой медных монет, а лучше серебром. «Я приезжал сюда на прошлую ярмарку», — слегка усмехнулся одними губами парень, отодвинув в сторону свой плащ, и открыв таким образом воротник, на котором красовался значок студента Магической Академии Империи с четко видимой цифрой «2». «Мой учитель-магистр артефакторики Филиберто Голан, вы его должны знать». «Этот маг очень часто сюда приезжает, еще какие-то глупые вопросы будут?» Услышавший такую отповедь, стражник медленно почесал уже за вторым ухом, а потом повернулся в сторону другого стражника, который сидел у специального артефакта, что распознает правду и ложь, и, получив от того отрицательный взмах, просто пожал плечами и потребовал три медика, по одному за каждого животного, проходящего через городские ворота. Ведь у этого парня было еще и две лошади, значит, платить ему надо за троих. И тогда, когда этот парень проехал дальше, стражник вспомнил о том, про что просто забыл спросить. Именно о том, что именно этот студент академии делает сейчас в их городе. До ярмарки оставалось еще почти полтора месяца, тем более, что если у торговцев могли возникнуть определенные сложности... прямо связанной с арендой жилья, как у их своеобразных представителей, так и у представителей гильдии магии Империи Суран. Таких сложностей никогда не было. Им сразу предоставляли удобное место для проживания, так что у него таких сложностей быть просто не может. Однако задавать такие вопросы студенту Академии тоже никто не решился. Все-таки, как ни крути, а это маг, хоть может быть и будущий, и с этим не поспоришь. Так что стражник постарался как можно быстрее выкинуть из памяти мысли о том, что видел этого странного паренька, который ему действительно кого-то уж очень сильно напомнил. И он бы очень сильно удивился, когда узнал бы о том, что этот паренек как раз-таки решил поселиться не в том самом доме резиденции наместника местного дворянина, где обычно вселялся тот самый магистр из академии, который был якобы наставником этого студента. а в обычном трактире, который все местные знали под названием «Голова вепря». И даже более того, самое странное было именно в том, что даже хозяин этого трактира узнал этого паренька и практически сразу предоставил ему комнату без каких-либо оговорок или сомнений. Его коней тут же отправили на конюшню, а сам этот молодой парень быстро запасся всей необходимой для него провизией, искупался, переоделся и... и спокойно отправился в мрачные земли, буквально на следующее утро, пораньше. И это для многих показалось очень подозрительным, но ну, обычно одаренные старались обходить стороной такие места, а тут, хотя был тут один почти с год назад, поставил всех на уши и исчез. Тогда еще несколько стражников исчезло, и никто так и не понял того, куда именно они исчезли. Но это все сейчас уже не имело значения. На место выбывших стражников взяли других. Навели порядок в городе, хотя многие до сих пор переживали, так как банально не могли понять того, что им всем ждать приходится. Несколько подозрительных личностей казнили. Ну а что, такова жизнь в этой местности. Без казней никак нельзя. И теперь все вроде было нормально. Если не считать того, что некоторое время старательно отслеживали охотников и поисковиков, Пытались собирать экспедиции в мрачные земли, только вот все эти экспедиции провалились. Мало кто вернулся из этих крупных отрядов, усиленных даже одаренными. Но вообще-то любой идиот знал о том, что одаренным на территории мрачных земель не место. А после того, как один умник достаточно эффективно сводил в опасные места две экспедиции, нашлись и те, кто решил, что все это чушь. И все эти запреты не имеют смысла, а значит, нужно действовать. И к чему это привело? И даже дворяне, отправившиеся туда, банально удобрили своими костями те земли. Так что именно из-за этого в последнее время в Тарвале было своеобразное затишье. Охотники и поисковики больше старались не брать подобные заказы. Потому что все это было сильно дорого. жизни отдавали за чужую глупость. Особенно это стало понятно после последней экспедиции, в которую какой-то дворянин умудрился повести за собой тайком как минимум трёх одарённых. Поэтому ничего удивительного не было, что когда эта экспедиция углубилась в мрачные земли, на них буквально со всех сторон навалились целые стаи монстров. И только один охотник успел вырваться оттуда, чтобы рассказать о том, Как некоторые дворяне пытаются их обманывать, утверждая, что в их отрядах нет одаренных. Они все же предпочитают тащить с собой таких индивидуумов. Так что желание кого-либо сводить в мрачные земли даже у самых больных, на голову охотников или поисковиков, просто пропало. И теперь никто не соглашался кого-либо водить в мрачные земли. И все-таки они меня не узнали. Слегка рассмеялся Юрий, когда всё же выехал за пределы этого пограничного городка, в который всё же вернулся неожиданно для местных жителей. Надо сказать, что они, видимо, все были достаточно сильно удивлены самим фактом его возвращения. Именно по той простой причине, что никто этого от него не ожидал. Однако Юрий это сделал. Единственный, кто достаточно спокойно отнёсся к его возвращению, так это был тот самый хозяин трактира «Голова вепря». Этот старик был опытным в таких делах и своих клиентов узнавал достаточно быстро. Естественно, что сразу нашлась и комната, и было оценено то, что парень уже учился в имперской академии магии. Судя по хитрой улыбке этого старика, тот прекрасно понимал тот факт, что те, кто пытался охотиться за Юрием, банально упустили свой шанс. Ну что же, это их ошибка. Сам паренек в данном случае действовал на собственное усмотрение. И по сути, никому из них он ничего не был должен. И раз они сами что-то упустили, это уже их проблема. Сейчас же парень спокойно направлялся в то самое место, которое на данный момент его интересовало больше всего. То самое место, где обитал паукообразный монстр, с которым у Юрия были некоторые весьма своеобразные отношения. Ему хотелось бы узнать, забыл ли этот монстр за все это время Юрия или нет. Попутно, едва приблизившись к территории мрачных земель, Юрий намеревался поохотиться. Не на людей, нет, на монстров, которые здесь обитали. По крайней мере, те самые тушканы бегали целыми стаями. И фактически, со спокойной душой можно было набить этих тварей столько, сколько будет ему угодно. Причем, заметив подозрительное движение поблизости, Юрий достаточно быстро, буквально на голом инстинкте, забрался на место повыше, где была каменистая насыпь. И все только из-за того, что заметил подозрительное шевеление поблизости, которое не обещало ему ничего полезного. А значит, ему предпочтительно было бы постараться подняться как можно выше, чтобы оглядеть территорию. И только поднявшись наверх и привычно задействовав магическое зрение, Юрий с достаточно большим неудовольствием заметил тот факт, что поблизости от него появились какие-то подозрительные объекты. В магическом зрении они выглядели как непонятные конструкторы с наличием плетений магии Земли. И уже только поэтому Юрию следовало быть куда осторожнее, ведь магия Земли, по большей части, считается статичной. А значит, эти объекты не могут быть природными. Это явно было что-то иное. Поэтому парень затаился на этом своеобразном каменистом холме, стараясь ничем не провоцировать то, что сейчас пыталось как можно незаметнее добраться к нему. Он некоторое время неподвижно сидел на каменистом холмике, устало привалившись спиной к одному из острых каменных выступов. Ветер, пронизывающий мрачные земли, был холодным и резким, как зимний удар плети. Солнце, едва видимое сквозь серые облака, окутывающие эти земли, отбрасывало тусклый свет на иссохшую и каменистую почву вокруг. Эти земли были бесплодны, угрюмы и пропитаны древней тягучей магией, которая проникала даже в сознание разумных и вызывала необъяснимую тревогу. Каждый камень, каждая неровность почвы казались чуждыми, словно не из этого мира. Прислонившись к камню, Юрий тихо вздохнул, прищурив глаза и снова активировав магический взор. Для него это давно стало привычкой – видеть мир таким, каким он был на самом деле. а не таким, каким ему представляли обычные люди. Обычное зрение здесь, в мрачных землях, было практически бесполезно и в чем-то даже опасно. Вскоре за внешним слоем реальности начали проступать тонкие, почти незаметные нити магии, сплетающие свои узоры в воздухе вокруг его. И то, что Юрий увидел, заставило его сердце замереть на мгновение. Вокруг его, казалось, из ниоткуда появились странные конструкция, сотканная из магии Земли. Эти существа, как будто бы лишенные физической формы, были практически невидимы обычным глазом. Но под магическим взором они сверкали тусклым, землянистым сиянием, словно материализовавшись из самой почвы. Их форма была аморфной, постоянно меняющейся. то вытягивающиеся вверх, как столбы, то расширяющие и расползающиеся по земле, словно жидкая грязь, но они все же двигались, тихо и уверенно, и постепенно сжимая свое кольцо вокруг незваного гостя, вторгшегося на их территорию. Теперь Юрий напряженно всматривался в эти создания, пытаясь понять их природу. Они точно были частью магии земли. древняя и непреклонной силой, которая не прощала вмешательство. Каждый их шаг был точен и выверен. Как будто они чувствовали его присутствие, но не спешили нападать. Они словно изучали его, проверяли его силу, выжидали момента для удара. Юрий знал, что такие создания могут быть крайне опасны. Они не действовали по привычным законам мира. так как их магическая природа делала их непредсказуемыми и смертельно опасными. А он осторожно прислушался, пытаясь уловить звуки, которые могли бы выдать их намерения. Обычное слуховое восприятие здесь тоже было почти бесполезно. Окружающий его мир поглощал звуки, превращая их в приглушенное эхо. Однако его тренированные чувства улавливали мельчайшие колебания воздуха едва, Заметные шорохи, которые сопровождали движение этих магических конструкций. И вдруг, среди этой мертвой тишины, он услышал странный звук. Он был настолько неуместен в этом угрюмом месте, что на мгновение Юрий даже не понял, что это. Шелест. Легкий, почти неуловимый и похожий на то, как ветер шуршит в сухих листьях или как песок скребется по камню. А этот звук был одновременно знакомым и пугающе чуждым. Шелест, исходивший из самой земли, усиливался с каждым мгновением. Словно что-то огромное и древнее пробуждалось под его ногами. Именно в этот момент он почувствовал, как его тело напряглось, готовое к любому повороту событий. Он продолжал всматриваться в приближающиеся к нему магические конструкции, пытаясь понять, откуда исходит сам этот звук. Они, казалось, начали двигаться быстрее, сжимая кольцо вокруг его, Их магические очертания начали сверкать ярче, и Юрий понял, что они готовы нанести удар. Шелест становился все громче, обвалакивая его со всех сторон. Так что Юрий осознал, что это не просто звук. Это было предупреждение. Сигнал о том, что что-то надвигается. Шелест постепенно усиливался, становясь все более и более настойчивым, и парень, напрягая зрение и магический взор, Наконец разглядел, что именно окружало его. Вначале он заметил лишь еле видимое движение среди камней и редких кустов. Но затем, когда эти существа приблизились достаточно близко, его глаза расширились от ужаса и отвращения. Так как из окружающей его каменистой почвы медленно поднимались гигантские создания. Тараканы, чудовищные по своим размерам. Их тела, покрытые твердой, блестящей хитиновой броней, достигали почти метра в длину. Эти тараканы были ужасающе искусно замаскированы под камни. На их спинах даже росли грубые наросты, имитирующие неровности камней и породы, что делало их почти неразличимыми на фоне окружающего ландшафта. Некоторые из наростов были настолько похожи на реальные камни, что Юрий мог бы... пройти мимо, не заметив опасности, если бы не его магический взор. Глаза этих существ, блестящие и бездушные, отсвечивали зеленым светом, словно поглощая магическую энергию из самого воздуха. Их антенны, длинные и гибкие, двигались вперед-назад, улавливая малейшие вибрации, исходящие от Юрия. Толстые, крепкие лапы были покрыты шипами, которые оставляли глубокие следы на земле. когда эти существа медленно, но неумолимо приближались к нему. И сейчас именно эти самые тараканы двигались на него с пугающей синхронностью, словно одно сознание управляло им. Они уже практически полностью окружили Юрия, образовав кольцо, и начали сжимать его, сокращая расстояние. Каждый их шаг был медленным, почти ленивым. Но в этих движениях чувствовалась скрытая сила и уверенность, словно они знали, что их жертва не сможет убежать. Из-за всего этого парень ощущал, как холодный пот проступает на его лбу. Эти создания были не просто обычными монстрами, они были воплощением древней суровой магии Земли, которая жила в мрачных землях с незапамятных времен. Они были ее стражами, защитниками и любой... Кто вторгался в их территорию, становился их добычей. Слегка встряхнувшись, он снова сосредоточился, пытаясь понять, сколько этих существ его окружают Но их было слишком много. Они выползали из трещин в земле, из-под камней, из расщелин, которые Юрий принял за часть ландшафта. Эти тараканы были повсюду, и их количество продолжало расти. Шелест их лап по земле становился все громче, эхом разносясь по окрестностям. Звук был устрашающим, словно сама земля шептала о надвигающейся беде. Сейчас Юрий знал о том, что единственная его надежда на спасение – это его собственное умение быстро принимать решения. Он продолжал всматриваться в приближающихся монстров, рассчитывая свои шансы и обдумывая возможные ходы. Отвращение и страх боролись внутри его с холодной решимостью, и он понимал, что сейчас… как никогда ранее, должен быть собранным и осторожным. Медленно, почти незаметно, Юрий начал было готовить боевые плетения, и его руки, едва движимые, начали складывать магические схемы и символы, плетя из энергии нити, которые он мог использовать против этих тварей. Но он знал, что любой неверный шаг, любое промедление могли стоить ему жизни. Тараканы с их каменистыми наростами на спинах продолжали приближаться, их бездушные глаза сверкали все ярче, отражая свет магии, исходящей от его рук. Но именно сейчас, готовя свои плетения, парень внезапно вспомнил главное правило мрачных земель. Структурированная и личная магия здесь непредсказуема и зачастую опасна для самого мага. Земля, пропитанная древними проклятиями и дикими силами, могла обратить любое плетение или заклинание против его создателя. Так что он мгновенно понял, что магический удар может обернуться против его самого, и тогда он будет обречен. Оставалось лишь одно – сражаться старыми, проверенными методами. Поэтому парень быстро выхватил два длинных, слегка изогнутых клинка, которые ранее снял с одного из эльфов-рейнджеров. Эти клинки были остры и легки, и идеально сбалансированы для боя. Холод металла в руках придал ему уверенности и Юрий, крепко сжав рукояти, приготовился к схватке. Ближайший таракан с каменистой спиной продолжал медленно, но неумолимо приближаться. Его блестящие, покрытые хитином лапы тяжело шагали по земле, оставляя глубокие борозды. Юрий сделал глубокий вдох, сосредоточив все свое внимание на первой цели. а Затем резко шагнул вперед и одним быстрым движением нанес удар. Его клинки пересеклись на теле твари, глубоко врезавшись в ее хитиновую броню. Но этот таракан, несмотря на свою внешнюю неповоротливость, мгновенно отреагировал. Из его глотки вырвался противный, режущий слух совист-скрежет, который заставил Юрия замереть на мгновение. Звук был настолько резким и неприятным, что у него даже заложило уши, а тело на мгновение окаменело от неожиданного ужаса. Этот сигнал, казалось, был призывом для остальных. И тут вся стая, до этого тихая и незаметно приближавшаяся к нему, словно сорвалась с цепи. Эти тараканы, больше не пытаясь маскироваться, рванулись в атаку. Их движения стали быстрыми и агрессивными, и они больше ничем не походили на медлительных или ленивых созданий которых юрий видел ранее теперь это была яростная орда готовая разорвать его на части юрий едва успел отбить второй удар когда еще одна тварь бросилась на него сбоку он ударил клинком но не успел нанести смертельный удар и тварь казалось только разъярила ранение ее щупальцы ранее скрытые под телом чего у обычных тараканов явно никогда не было заметнулись в воздухе пытаясь дотянуться до юрия И он едва успел уклониться, перекатившись в сторону, и вновь встал на ноги, крепко сжимая клинки. Ситуация быстро выходила из-под контроля. Таракан окружали его со всех сторон, и каждый из них был готов нанести смертельный удар. И сам парень сейчас прекрасно осознавал, что любая ошибка может стать роковой. Но сейчас у него просто не было времени на раздумья. Он действовал инстинктивно, используя любую возможность для удара. Эльфийские клинки мелькали в его руках, разя врагов направо и налево. на каждый раз, когда один из тараканов падал замертво, на его место тут же вставал другой. Свист скрежет, исходивший от нападавших, стал оглушающим. Вокруг Юрия бушевала буря из твари, и в тела мелькали в вечных сумерках, заменявших в этой местности день, создавая ощущение хаоса и безумия. Но он не сдавался. Каждый удар его мечей был точен и каждый шаг выверен. Юрий понимал, что этот бой не просто сражение за свою жизнь. Это была проверка на выносливость и решимость. Вдруг одна из тварей, особо крупная и агрессивная, попыталась атаковать его сзади. Юрий почувствовал движение в последний момент, резко развернулся и, перекрестив клинки, нанес ей смертельный удар прямо в основании головы. Тварь дернулась в последний раз и упала, издавая предсмертный хрип. Однако остальные не отступили. Вопреки ожиданиям Юрия их агрессия только возросла. Они уже не боялись, не осторожничали, они рвались к нему, словно одержимые. И сейчас парень понимал, что ему нужно либо прорваться сквозь эту орду, либо придумать иной выход. Время работало против его, и каждая секунда могла стать последней. Уже прекрасно осознавая, что битва с этими чудовищами становится все более отчаянной, он начал постепенно отступать, отбивая очередную атаку тараканов. Каждое движение было рассчитанным и четким, каждый удар смертельно опасным для врага. Но их количество продолжало угрожающе увеличиваться, и Юрий понимал, что долго так не продержится. Но именно постепенно отступая вверх по склону этого каменистого холма, он заметил немного в стороне... Остатки старой разрушенной стены. Она слегка возвышалась над каменистой почвой, полузаросшей мхом и лишайниками словно заброшенный артефакт прошлого. Но Юрий сразу понял, что именно эта стена может стать его спасением. Она возвышалась на несколько метров над землей, и, забравшись на нее, он мог лишить тараканов их численного преимущества. Здесь, на узком участке стены, они не смогут нападать со всех сторон сразу. и он сможет обороняться более эффективно. Решив отступить в стене, Юрий начал двигаться быстрее, все время отбивая яростные атаки тараканов. Они словно чувствовали его намерения и стремились остановить его, наваливаясь на него с новой силой. Один из них, особенно быстрый, бросился вперед, пытаясь атаковать Юрия в грудь. Но парень молниеносно парировал удар, разрубив тварь пополам, и продолжил двигаться назад. И когда Юрий достиг основания стены, он быстро осмотрел ее. Камни были древними, потрескавшимися, но все еще крепкими. Так что он, не теряя времени, взобрался на нее с удивительной ловкостью, воспользовавшись естественными выступами и щелями между камнями. Оказавшись на вершине стены, Юрий обернулся и увидел, как тараканы бросаются к основанию, но не могут быстро взобраться вслед за ним. Их толстые лапы и тяжелые тела мешали им действовать с такой же ловкостью. И сейчас он стоял на узкой стене, тяжело дыша, с клинками, все еще окровавленными от недавней схватки, крепко сжатыми в руках. Теперь, находясь на возвышенности, он чувствовал себя увереннее. Траканы пытались атаковать его, но их движения стали менее скоординированными. Они не могли окружить его здесь, на узкой полоске камня». и были вынуждены наступать поодиночке. Юрий, стоя на вершине, отбивал одну атаку за другой, контролируя ситуацию. Звук свиста скрежета снова усилился, но Юрий больше не позволял ему сбивать себя с толку. Он сосредоточился на каждом движении, на каждом ударе. Теперь бой шел по его правилам. Юрий был полон решимости выстоять. Он знал... что этот бой может стать его последним испытанием на пути к цели, но он не собирался сдаваться. Он сражался на вершине разрушенной стены весь день, отбивая безумные атаки этих жутких измененных тараканов. Время для него стало размытым, и единственное, что имело значение, это каждый следующий удар, каждый шаг назад или в сторону, каждое мгновение, когда его жизнь висела на волоске. Солнце медленно ползло по небу, скрываясь за серыми тучами, и день постепенно переходил в вечер. Тараканы же, лишенные благодаря его хитрости возможности напасть всем скопом, один за другим бросались на Юрия, и один за другим падали под ударами его клинков. Но усталость начала сказываться даже на нем. Все его мышцы уже ныли от напряжения, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Наконец, когда Юрий начал замечать, что атаки стали реже, он все же смог оглядеться и понял, что почти все твари были им уничтожены. Оставались лишь отдельные выжившие, которые, поняв безнадежность ситуации, начали разбредаться в разные стороны. Но в тот момент, когда казалось, что битва уже закончена, его внимание привлекло движение у подножия холма. Там, где он сам ранее стоял на земле, появилось нечто куда более устрашающее. из груды сваленных в беспорядке камней медленно и тяжело словно скала ползла огромная тварь превосходящая всех убитых им тараканов в несколько раз ее тело было покрыто мощной хитиновой броней толстой и неуязвимой как самый крепкий камень на спине у этой твари виднелись грубые наросты напоминающие вершины скал И лишь опытный глаз Юрия, привыкший к магическим аномалиям мрачных земель, мог различить ее истинную природу. Он инстинктивно сосредоточил свое магическое зрение, пытаясь понять, с чем имеет дело. И тут он заметил, что в грудине этой гигантской твари светится едва уловимый магический свет. Это был камень монстра, редкий и ценнейший артефакт, который образуется только в телах очень старых, и опасных созданий мрачных земель. Такой камень обладал огромной силой, которую можно было использовать в самых разных магических ритуалах или продать за баснословные деньги. И теперь Юрий знал, что не может позволить этому чудовищу уйти. А эта тварь, будь то чувствуя опасность, начала медленно отступать. Она не спешила, но в ее движениях чувствовалась осторожность и осмотрительность, как будто она понимала. что может потерять свою жизнь. Однако Юрий, несмотря на усталость, не собирался дать ей уйти. а Он собрал последние силы, сжал рукояти клинков и ринулся вперед. Этот бой был жестоким и беспощадным. Огромная тварь оборонялась с яростью загнанного зверя. Ее мощные конечности с легкостью разбивали камни и пытались сбить Юрия с ног. Каждый удар ее бронированного тела отдавался глухим звоном. Когда Юрий пытался пробить ее толстый панцирь, но эта тварь была куда более опасной, чем все те, что он уже уничтожил. Ее броня была толстой и прочной, как каменная стена, и даже острые клинки эльфов лишь с трудом оставляли на ней следы. Сам же Юрий из последних сил старательно уклонялся от ее атак, перекатываясь по земле и вновь вставая на ноги. Он наносил быстрые резкие удары, стараясь найти слабое место в броне чудовища, но каждый раз чувствовал, что его клинки соскальзывают по гладкой поверхности хитина. Сама же эта жуткая тварь, явно почувствовав ее слабость, начала наступать, толкая его к краю разрушенной стены. Видимо, так она хотела зажать его в угол, банально лишив маневренности». Но Юрий не сдавался. Он знал, что любой ценой должен победить, чтобы получить камень монстра и выйти из этой схватки живым. Наконец, в один момент, когда тварь поднялась на задние лапы, пытаясь нанести смертельный удар своими массивными челюстями, Юрий увидел возможность. Он бросился вперед, уворачиваясь от ее удара, и с силой вонзил оба клинка в суставы, где панцирь был тоньше и слабее. Слабый, но точный удар заставил тварь завизжать от боли. Юрий же усилил нажим, вгоняя клинки еще глубже в ее тело, и ощутил, как хитин наконец поддается и начинает расступаться в стыках под его нажимом. Именно так Юрий ощущал то, как его клинки наконец-то пробили толстую броню твари. Она зашаталась, издав пронзительный визг, который эхом отразился от окрестных скал. Но Юрий не собирался давать ей шанса на восстановление. Он, напрягая все оставшиеся силы, развернул клинки в разрезе и с силой дернул их в стороны, расширяя пробитую рану. Тварь рухнула на свои задние лапы, словно человек падает на колени. И в этот момент парень, воспользовавшись ее слабостью, всадил оба клинка в уязвимое место по челюсти, ударив точно в мозг. Чудовище застыло на мгновение, затем из этой раны густой струей хлынула черная кровь, и оно рухнуло замертво. Кое-как, поднявшись на ноги, Юрий тяжело дышал, чувствуя, как усталость свинцовой тяжестью опускается на плечи. Но он знал, что времени на отдых нет. Труп гигантской твари лежал перед ним, и прежде чем двигаться дальше, ему нужно было извлечь из него все ценные материалы. Так что он снял с пояса небольшой кинжал, более удобный для тонкой работы, и принялся разделывать тушу. И начал он с самой ценной находки – камня монстра. Юрий осторожно вскрыл грудную клетку твари, разрезая крепкие ткани и отделяя хитиновые пластины. Действуя аккуратно, он добрался до нужного места и увидел тускло светящийся камень, укрытый в глубине плотных тканей. С нежностью, почти как с драгоценностью, Юрий извлек его, стараясь не повредить. Камень был тяжелым и холодным на ощупь. С гладкой, почти стекленной поверхностью он аккуратно завернул его в кусок ткани и спрятал в специальную сумку на поясе. И только затем Юрий продолжил разделывать тушу монстра, старательно извлекая все, что могло пригодиться. Он аккуратно вырезал мощные мышцы, представлявшие интерес как редкий ингредиент для зелий и артефактов. Извлек внутренние органы, которые могли послужить основой для алхимических опытов. Каждое движение было выверенным, каждый разрез точным. Ткани, которые не представляли ценности, он оставлял, но тщательно собирал все, что могло пригодиться в будущем или быть продано за хорошие деньги. Закончив с внутренностями этой твари, Юрий принялся за хитиновую броню. Он аккуратно отслаивал пластины, которые по прочности не уступали лучшей гноме стали. Эти пластины можно было использовать в создании магической брони или артефактов. И Юрий знал, что в умелых руках они могли стать непобедимым щитом или даже основой для нового защитного заклинания. Закончив с гигантской тварью, он перешел к остальным убитым тараканам. Хотя они были намного меньше, их хитин также представлял ценность. Юрий систематично разделывал каждое тело, собирая как можно больше материалов. Он знал, что в мрачных землях нельзя упускать ни одной возможности, и все, что он мог добыть, может сыграть решающую роль в его дальнейших приключениях. А когда работа была завершена, и Юрий упаковал последние собранные трофеи в свою сумку, он взглянул на опустевшую территорию. Солнце уже начинало садиться, и тени от близлежащих холмов начали удлиняться, превращая пейзаж в еще более мрачный и зловещий. Парень знал о том, что ему пора продолжать путь, пока ночь окончательно не накрыла мрачной земли своим темным покровом. Но лишь закончив с этой стаей тварей, Юрий смог немного успокоиться и остановиться. Теперь он мог отдохнуть. Тем более, что уже приближалась ночь. Так как уже наступили вечерние сумерки. И ему надо было найти более удобное место, где он сможет переночевать. Немного в стороне он нашел достаточно удобную расщелину. Но учитывая свой опыт, связанный и напрямую с тем, что те же тушканы могут устроить потенциальный набег, Банально перемещаясь куда-то в очередной раз целой стаей, он постарался сделать так, чтобы, даже если они и пойдут через его лагерь, то сам парень оказался бы для них просто недосягаемым. Это было не так уж и сложно сделать, так как данные твари обычно делают подобные набеги просто куда-то двигаясь. Тушканам проще ориентироваться в открытом пространстве, чем где-то в узкой расщелине, поэтому здесь ему... Меньше таких угроз может быть. Но и про тех самых двухголовых змей забывать не стоило. Именно так он за ночь сумел поймать еще парочку таких тварей. А утром он выдвинулся на открытое пространство, где находились охотничьи угодья тушканов, о чем прямо говорили многочисленные кости, валявшиеся там. Подбросив туда тушку одного таракана, которую он уже освежевал, Парень сумел, как на рыбалке, выманить десяток тушканов, которых быстро перебил. После драки с этими насекомыми, где каждую слабую точку нужно было буквально искать, эти своеобразные прыгающие крысы-переростки не составили для него особой проблемы. Только вот возникал вопрос. Откуда в этой местности взялись эти самые тараканы? Ведь он нечто подобное видел где-то в стороне. Неужели снова при перемещении территории произошло... и потенциальное перемещение гнезд этих тварей. А значит, даже на знакомых территориях ему придется ожидать каких-то сюрпризов. А ему бы не хотелось, чтобы территория того самого паукообразного монстра куда-нибудь перенеслась. Просто он привык к этой тваре. По крайней мере, там он ранее чувствовал себя в безопасности. Так что, когда он к концу второго дня все же подошел к нужному месту, Юрий с некоторым облегчением заметил гнездо этого существа, которое все так же поглощало всю магическую энергию вокруг. но ну, просто невозможно было магическим зрением заглянуть внутрь и понять, что там и где находится. Однако, как только парень вывалил добытые им тушки, конечно, уже с вырезанными необходимыми ему для продажи внутренними органами на своеобразной открытой площадке перед логовом, то неожиданный толчок воздуха и тихий щелчок в пространстве четко дали ему понять, что эта весьма необычная тварь уже рядом. Юрий старался не шевелиться лишний раз и в руках оружие не держал. Этот монстр внимательно осмотрелся по сторонам и лишь потом как бы принюхался к своему парню, который изображал своеобразного истукана, после чего он что-то... Проскрежетал и одним длинным когтем подтянул к себе тушку одного убитого монстра. И только после этого Юрий медленно и спокойно отошел в сторону, оставив этого хозяина территории пировать той добычей, которую парень сам ему доставил. Сам же парень пошел опять в то самое своеобразное убежище в виде полуразрушенного подвала, где смог расположиться на ночлег. Теперь он мог спокойно выспаться. И все по той причине, что этот монстр никого постороннего сюда не подпустит. И это парня все же радовало. Спокойно расположившись на ночлег и достав из сумки путешественника кусок ветчины со свежим хлебом, а также флягу с элем, которую заранее заготовил, Юрий с явным облегчением перекусил и расположился под той самой привычной ему стеной. Это место ему уже хорошо было знакомо. Здесь он мог нормально отдохнуть. А за порядком на территории проследит и сама тварь. Если бы Юрий знал, что его ждет. Но так уж и быть, он расслабился. Хотя прямо посреди ночи его разбудил довольно громкий шум. И когда он выглянул наружу, то понял, что местный хозяин весьма неожиданно для Юрия столкнулся с достаточно опасной тварью, которая была чем-то жутким. Вроде своеобразной гидры, которая напоминала ему тех самых двухголовых змей. Только вот здесь голов было шесть. А сама тварь была достаточно велика и имела ноги и даже хватательные конечности. Кажется, в легендах таких монстров называли динозаврами. По своей внешности эта тварь, вышедшая из мрака, была ужасным зрелищем, как будто само воплощение кошмара ожило и пришло за теми, кто хотел бы просто избежать с ней личной встречи. Она напоминала гибрид тираннозавра Рекс и Гидре, сочетая в себе черты обоих чудовищ. Ее массивное туловище, покрытое толстой шкурой, выглядело как у хищного динозавра. Мощные мышцы перекатывались под чешуей, как волны под поверхностью моря. Шкура твари была насыщена черного цвета, но на ее поверхности светился узор из пульсирующих, будь то бы живых линий, переливающихся всеми оттенками зеленого и синего, словно само ночное небо запечатлелось на ее теле. Этот светящийся узор казался древним, словно был частью магического заклинания или древнего знака, способного внушать страх любому, кто его увидит. Туловище твари поддерживалась на массивных, мощных лапах, каждая из которых была вооружена острыми, как кинжалы когтями, способными разорвать не только плоть, но и металл. Сами эти ноги, покрытые тем же светящимся узором, будто бы пульсировали в такт сердцебиению чудовища, добавляя ему более устрашающий вид. Задние лапы твари были мощными и короткими, что придавало ей вид брутальной, несокрушимой силы. Но самым устрашающим аспектом этого существа были его головы. Их было шесть. Каждая вытянутая и змеиная, но с элементами хищной агрессии динозавра. Эти головы постоянно двигались, как будто метались в поисках добычи. из пастей свисали длинные клыки покрытые ядовитой слизью которая испарялась в воздухе оставляя за собой едва уловимый запах разложения и смерти из пасти свисали длинные клыки которые ядовитой слизью которая испарялась в воздухе оставляя за собой едва уловимый запах разложен и смерти змеиные глаза расположенные по бокам каждой головы светились зловещим желтым светом пронизывая тьму вокруг Голов было много, но каждая обладала своим характером. Одна из них шипела, как разъярённая кобра, другая высовывала раздвоенный язык, словно пробуя воздух, а третья, самая крупная, с заострёнными зубами и глубокими бороздами на шкуре, издавала низкий грозный рык, от которого холод пробежал по спине Юрия. Но на этом её ужасные способности не заканчивались. Так как немного позже выяснилось, что эта тварь обладала смертоносным оружием, ядом, который она могла извергать на огромное расстояние. Этот яд, судя по тому, что Юрий увидел во время битвы в ночной тьме, был настолько мощным, что мог разъедать даже камень. Вдобавок к этому, он обладал такой липкостью, что прилипал ко всему, чего касался, продолжая разъедать и уничтожать Ткань, металл, плоть и кость. Одно попадание такого яда могло стать смертельным даже для самого могущественного мага или воина. Все шесть голов, заметив врага, который практически тут же дал про себя знать явно, стараясь уничтожить чужака, начали нервно дергаться, вытягиваясь вперед, готовые в любой момент обрушить на паукообразного монстра свой смертоносный удар. В темноте их светящиеся узоры казались еще более зловещими, словно они черпали энергию из самой ночи. Тварь осторожно подошла ближе. Ее дыхание, тяжелое и глухое, наполнило воздух гнилым запахом разложения, смешанным с ядовитыми парами, исходящими из ее пасти. Время словно замедлилось, и каждый миг тянулся бесконечно. Когда Юрий осознавал, что перед ним стоит... Не просто очередная угроза, но чудовище, которому просто нельзя позволить атаковать первым. Естественно, как только эта тварь приблизилась к данной территории, паукообразный монстр тут же атаковал ее. Только вот защита у этой твари тоже была на высоте. А количество голов позволяло контролировать всю окружающую территорию. Звук, который разбудил Юрия, был похож на тревожный набат. И его издавал этот самый монстр, хозяин данной территории. Потому что стоило только ему появиться где-то поблизости от этого существа, оно тут же плевало в ту сторону своим ядом, что прямо на глазах у Юрия буквально в лужу разъедал даже камни. Это существо было невероятно опасным, и откуда оно взялось в данной местности, сейчас парню было непонятно. Скорее всего, именно оттуда же, откуда и все другие монстры брались. Из центра территории мрачных земель. Ну, больше им тут просто неоткуда было браться. Именно в этот момент парень понял, что сейчас даже у него самого выбора нет. Паукообразный монстр явно не просто так поднял тревогу. Он специально будил Юрия, потому что ему явно нужна была помощь. Да, сам он был сильным и быстрым. Но эта тварь тоже оказалась не такой уж и простой. Все наскоки паукообразного монстра пропадали зря, так как он не мог найти бреши в защите этого чудовища. Один раз он даже попытался прыгнуть сверху, но едва не нарвался на сразу несколько зубастых пастей, готовых его ухватить за пятки, поэтому ему пришлось перепрыгивать в другое место, благо, что он мог перемещаться в пространстве без какой-либо привязки к месту. Еще не проснувшись как следует, Юрий понял, что нужно действовать. Сейчас этому монстру нужна была его помощь. И помочь ему можно было только нанеся удар с дистанции. Отвлекая это чудовище куда-то, где оно не сможет ничего противопоставить. Пока оно ждет близкой атаки, есть шанс сделать так, чтобы тварь, отвлекаясь на атаки издалека, банально пропустив атаку с ближней дистанции. Тяжело вздохнув, Юрий медленно достал из своего хранилища в виде сумки путешественника те самые стрелы-артефакты, а также свой верный лук. Тот самый лук, который так старательно у него пыталась взять молоденькая баронесса, за которую он тогда принял принцессу Елену. А ему-то все было интересно. Чего это она так интересуется тем фактом, есть ли у Юрия подобное оружие? Потом только понял, когда разговаривал с ее младшим братом. И принц Георг рассказал Юрию о том, что тогда, когда парень пристрелил вепри на охоте дворян, с максимально возможной дистанции он спас именно принцессу Елену. И это она его так отблагодарила. Ну что же, придется запомнить такую благодарность. Сейчас же парень спокойно, стараясь не особо нервничать, пока этот варь его не видит, и отвлекается на скачущего вокруг него в темноте паукообразного монстра, приготовил к стрельбе те самые костяные стрелы. Сколько их понадобится, чтобы справиться с такой угрозой, Юрий не знал. Но у него их было не так уж и много. Да, он даже в Академии магии несколько штук изготовил в свободное от учебы время. Тем более, что когда на него объявили полноценную охоту, выходить куда-то за пределы Академии парню было просто нежелательно, поэтому надо было чем-то заняться. Все подготовив и медленно выдохнув, Юрий натянул лук и взял в руки первую стрелу и аккуратно прицеливаясь, чтобы попасть в уязвимое, по его мнению, место этого монстра. Но учитывая длину шеи этой твари, а шей у нее хватало, Юрий целился как раз под ближайшую голову. Они гибкие, конечно же, и очень подвижные. Только вот проблема этой твари заключалась в том, что она не могла особо двигать шеи именно из-за постоянных нападок с разных сторон от этого хозяина территории, с которым она сражалась. Ну еще бы. Раз здесь живет такая старая и сильная тварь, то значит пищи здесь хватает. Почему бы мне попытаться занять эту территорию, банально выжив отсюда хозяина? И все бы у нее получилось. Если бы ни один неучтенный фактор. которым для этого существа и мог стать сам парень. Местный монстр мог действовать только на ближней дистанции, а вот Юрий мог действовать с дальней. И про Юрия эта тварь пока что не знала, судя по ее поведению. И даже активация магических плетений, которые были внедрены в лук и стрелу, не вызвали у нее какого-либо отторжения или реакции. А значит, она не видит с такой дистанции. или же просто не считает опасным для себя появление кого-либо еще со стороны. Если бы сам парень был хоть как-то внешне или по энергетическому аурному полю похожим на этого паукообразного монстра, то вполне возможно, что тварь бы забеспокоилась. Однако Юрий был человеком. Если эта тварь сталкивалась с людьми, то для нее они явно опасности особой не представляли. Слишком сильной она была. Как следует прицелившись, Юрий спустил тетиву, которая с легким щелчком отправила костяной артефакт в полет. С легким совистом стрела пересекла разделяющие их расстояние И тварь успела извернуться и даже попыталась схватить зубами летящий в нее предмет. Но она не учла того, что это был довольно опасный предмет. И как только произошел этот своеобразный перехват и стрела... лопнуло под давлением клыков монстра, раздался мощный взрыв, просто разорвавший эту шуструю голову чудовища на несколько кусков. Неожиданность этого удара была весьма серьезная, но даже паукообразный монстр замер на мгновение. А про это самое чудовище Гидру тут и говорить не приходится. Однако именно в это мгновение Юрий и увидел то, почему Гидра входила в легенды. так как прямо на его глазах эта жуткая рана на обрубке шеи, оставшаяся от разлетевшейся в кочей головы, начала зарастать. И он увидел, что там уже формируется нечто похожее на новую голову. Это же какая регенерация была у данного чудовища, жуть какая. Представив себе, что изучив органы этой твари, можно получить возможность вот так вот отращивать оторванные части тела, Юрий буквально воспрел духом, и подхватил вторую стрелу. Ему нужно было действовать быстро, пока эта голова полностью не сформировалась. Почему-то у него была догадка о том, что именно эта сейчас отрастающая голова вряд ли сможет поливаться той самой ядовитой кислотой. Пятна от которой жутко воняли, и которые даже паукообразный монстр старался избегать. Видимо, даже сам запах этого яда дурманил и мог отравить это существо. Вполне возможно и такое, но размышлять над всеми этими странностями Юрий сейчас точно просто не хотел. Так что вскоре и вторая стрела мелькнула в воздухе. Воспользовавшись тем, что противник растерялся, паукообразный монстр снова сделал несколько прыжков, стараясь отвлечь это чудовище на себя, ведь брешь в его защите уже была. Одна голова не могла плеваться ядом, и в этот раз Юрий не промахнулся, да и голова просто не смогла остановить стрелу. Второй взрыв снова оторвал голову, только в этот раз отбросив ее в сторону. В то же мгновение паукообразный монстр щелчком появился именно с этой стороны, где была новая дырка в обороне противника, и нанес свой удар. Довольно мощный, буквально оторвав остатки шеи от тела, после чего снова увернулся и исчез. А Юрий послал в полет новую стрелу, целясь уже во вторую голову, так как ему уже и самому было понятно, что для того, чтобы отрастить оторванную шею вместе с головой, этому монстру понадобится куда больше времени. И это дает парню шанс повредить или пробить еще одну дыру в обороне чудовища. В этот раз он целился ниже по уровню шеи, туда, где она не такая гибкая. потому что оставшимися головами монстра начал старательно водить из стороны в сторону, чтобы его новый противник не мог прицелиться. При этом пару раз он даже попытался плюнуть в сторону Юрия. То есть в ту сторону, откуда летели столь опасные для него стрелы. Однако эти ядовитые плевки так и не долетели до того убежища, откуда выцеливал уязвимой точки противника парень. Третий взрыв повредил шею очередной головы монстра. Но до конца ее так и не оторвал. Но и этого хватило, так как паукообразное чудовище появилось с той же стороны и просто оторвало раненую шею голову, точно так же отбросив ее прочь. Дальнейшая судьба монстра уже была предрешена. Потому что отбиваться со всех сторон он уже не мог. Да, две оторванные головы пытались отрасти, но паукообразный монстр одним ударом снес еще одну зазевавшуюся голову. После чего меткий удар Юрия смог повредить сразу две головы. Все остальное уже доделал сам хозяин этой территории. а Оторвав остатки голов чужака, он принялся разрывать тело чудовища, просто не давая головам заново отрастать. И в конце концов вырвал то, что питало энергией это существо. Камень монстра. Достаточно крупный, где-то в два кулака Юрия. Он отлетел в сторону от тела чудовища, прямо к парню. после чего туша этой чудовищной гидры, несколько раз дернувшись, осела на месте. Прямо в луже своей черной крови, а паукообразный монстр медленно присел рядом. Он явно устал от этого сражения, ведь это сражение было для него действительно тяжелым. Если бы не вмешательство Юрия, то он вряд ли бы справился. Юрий прекрасно видел, что паукообразный монстр тоже устал. И устал он достаточно сильно. Это было заметно по его потускневшей энергетике в теле. И рано или поздно он бы просто не смог перемещаться в пространстве, так что тоже стал бы достаточно легкой добычей для этого многоголового чудовища. Медленно выбравшись из своего убежища, Юрий аккуратно приблизился к камню монстра, что лежал неподалеку от него, и пульсировал своей жуткой магией, продолжая собирать из пространства силу и накапливать ее. По своей энергоемкости этот своеобразный жуткий артефакт мог поспорить даже с запасом энергии десятка архимагов. Не человеческих, а эльфийских. Поэтому парень подошел к нему, аккуратно приподнял его и отнес обратно. Но не стоит ссориться даже ради такой ценности с местным хозяином. Именно поэтому, медленно приблизившись к выжившему чудовищу, он просто положил этот камушек рядом с трупом убитого монстра. Однако паукообразный монстр, медленно протянув свою хватательную конечность, одним из когтистых пальцев подтолкнул камень монстра в сторону Юрия, якобы отдавая таким образом ему одну из ценнейших частей этого чудовища в виде оплаты за помощь. Естественно, что Юрий не стал оспаривать такое решение, а сразу же прибрал камушек к рукам. Главное, что разрешение-то им было получено. «Да что же это такое?» Резкие спазмы боли, к которым парень вроде бы немного привык, за последнее время резко обрушились на его голову, бросив Юрия буквально на колени перед чудовищем. Перед тем, как его сознание начало покидать тело, Юрий увидел, что местный хозяин тут же приподнялся на своих конечностях, словно осматриваясь по сторонам и пытаясь понять, кто же атаковал его необычного союзника. Но это движение монстра было последним, что он увидел. его сознание унеслось в сумрачную даль боли которая видимо была всего лишь последствием перенапряжения от этого сражения